Глава 51. Столица фаирана Арнадалар раскинулась между холмами и реками и была похожа на Лондон начала XIX века. Правда, промышленности в нем как таковой не наблюдалось, разве что отдаленные мануфактуры. Да и не могла я быть в ответе за точность сходства, поскольку в Лондоне ни в XIX, ни в XXI веке не побывала. Но ощущение складывалось именно такое. В целом это оказался весьма благоустроенный город. Общественные здания строились не с меньшим размахом, чем королевские резиденции, а обветшалые фасады реконструировались из городской казны. Улицы были достаточно широки, чтобы могли проехать два экипажа. Через реки перекинуты каменные и даже два железных моста. Городские окраины регулярно вычищались и перестраивались, а центральный район, заполненный садами и площадями, дорогими особняками, улицами с лучшими магазинами и ресторациями, конторами и высококлассными доходными домами, помимо магического освещения, обладал главным атрибутом цивилизации, ну, с моей точки зрения, главным водопроводом и канализацией. Город продолжал расти и застраиваться, повсюду сновали рабочие, закладывались фундаменты, щупальца городских улиц дотянулись и до окрестных деревень, превращая их в себе подобных, так что его население до последней переписи выросло вдвое. Самыми высокими и привлекающими внимание зданиями оставался Королевский дворец. Это был целый комплекс дворцов с высокими шпилями, особняков и парков, каскадами расположенных на холме и окруженных отдаленной, суровой, даже на вид стеной. Несколько академий, среди которых самой большой и важной считалась военная, и Королевский банк, мрачноватый пятиэтажный монолит, приютивший сотни поверенных, городскую королевскую казну и лучших боевых магов, которые готовы были уничтожить грабителей на подходе. Впрочем, среди грабителей идиотов не наблюдалось, стражники работали исправно, а потому случаи крупных грабежей или убийств, особенно в приличных районах, были крайне редки. Ну а в злачные места, вроде речных доков или бедняцкой южной окраины, нам с Вейей Майер хватало ума не соваться Безусловно, чем ближе к дворцу стоял особняк, тем более дорогим было жилье». В Первом кольце, вокруг Королевского холма, земли и недвижимость пользовались повышенным спросом. Месси Аллен с мужем, их я навестила в первую же десятницу пребывания в столице, жила в Четвертом районе, а вот Аржея Майер в наследство достался особняк на самой престижной улице Хэттон, по которой можно было проехать прямиком к дворцовым воротам. Эта улица представлялась мне настоящим архитектурным чудом. Все дома были индивидуальны, выстроены вроде бы по собственному усмотрению, но в то же время обладали общим стилем и прекрасно сочетались между собой. Несмотря на то, что они были каменными, как и большинство, даже в бедных районах между ними оставляли достаточное расстояние, чтобы пожар не перекинулся на соседей. И это расстояние обязательно заполнялось чем-нибудь очень симпатичным – садиком или ротондой, скульптурами или почти игрушечными фонтанами. В промежутках между стенами также виднелись постройки второй и третьей линий. Там обитали благородные помельчи зажиточные торговцы и ремесленники, располагались ателье, гостиницы и клубы. Как правило, у всех было не менее трех этажей. Еще одно указание отца нынешнего короля, возжелавшего сделать столицу Фаэрана самым великолепным городом планеты. Жители же Арнадалара давно уверились в этой мысли и были, независимо от сословия, довольно снобистки настроены к тем, кто приехал с окрестных территорий. Дом, в котором я теперь жила, считался типичным для самого богатого района. Особняк с лепниной, террасой, карнизами, чтобы зрительно разделить этажи и полированным мрамором, украшающим окна и двери. Вокруг был выкопан ров шириной около двух метров, отделенный от улицы железной оградой, а позади разбит небольшой дворик. Погреб, кухня, прачечная и помещения для слуг располагались в подвале. На первом этаже находился холл, салон, в котором можно было проводить музыкальные или танцевальные вечера. Ими хозяйка совсем не увлекалась, а также большая столовая и кладовые для хранения посуды, белья и прочих необходимых вещей. Второй этаж был отдан под гостиную, галерею, кабинет и библиотеку. но ну а на третьем разместились покои хозяев, гостевые, а также две небольших комнаты для приближенных, к которым отнесли и меня. Несмотря на то, что по сравнению с замком Вейгана и даже его охотничьим домиком особняк Хэттон Майер номеров домов в столице не было, а адрес предполагал название улицы плюс имя рода, показался мне тесноватым. Спустя несколько дней я поняла, насколько шикарно мы живем для этого города, где даже аристократы вынуждены существенно ужиматься из-за нехватки земли и дороговизны обслуживания. По этой же причине почти ни у кого не было пыштовых и собственных экипажей. Гораздо удобнее и проще было пользоваться наемными. Особенно в преддверии недели зрелости, когда количество прибывших в столицу ради представлений и королевских театров превысило все разумные пределы. Но по договоренности с вдовой Майер мы оставались здесь на весь сезон праздников, а только после отправлялись в ее отдаленное поместье. «Я провела в столице уже три десятницы», И за эти дни почти научилась удерживать себя от мучительных воспоминаний и утвердилась, что снова пробьюсь наверх, как жизнелюбивый росток сквозь прибившие меня каменные плиты. Чему весьма способствовала угасшая надежда, потому что спустя такое количество времени оставалось лишь признать факт, что никому лохматому я не нужна и никто меня не будет разыскивать. Хотя что тут искать, ежели я заранее всем сообщила будущее местоположение? Что же, значит, так тому и быть. И вообще, мое положение даже улучшилось по сравнению с прежним. Работать компаньонкой у Веймайер оказалось очень спокойно и интересно. Мы много гуляли, посещали новые выставки и театры, обе обучались живописи, обсуждали последние модные новинки и советовали друг другу развлекательные романы. В мои обязанности, кроме сопровождения и поддержания бесед, входила также ее светская и деловая переписка. Нанимать для такой цели женского секретаря по моде того времени аржея считала верхом глупости. Общение с разными представителями лавок и магазинов, а также помощь в подборе персонала и удаленном управлении поместьем. Скучать не приходилось. К тому же, благодаря ее деликатности и благожелательности, я не чувствовала себя бедной родственницей или служанкой. А ее искреннее доверие и интерес к моим мыслям не вызывали у меня ощущение, что от меня ждут чего-то сверх того, или я чем-то обязана за ее доброту. Буквально пару раз я ловила на себе ее внимательный и чуть смущающий меня взгляд, но, судя по тому, что я поняла про Оржею, ничего она не собиралась предпринимать без моего первого шага. а я его по понятным причинам не собиралась делать. Так что пока радовалась тому, как все складывается, и тому, что меня все еще было чем обрадовать. После развода мое уныние закончилось довольно быстро необходимостью выживания в новом мире. А сейчас виделся огромный плюс, что судьба выдала мне вместо кнута пряник». В основном мы проводили время в компании друг друга. Не считая общественных мероприятий, вроде спектаклей, Вея Майер не была такой уж любительницей светской жизни. И на большинство приглашений, которые в великом множестве ежедневно поступали в дом в пухлых конвертах, а многие, кстати, были от вэев, вполне пригодного для женитьбы положения, я отвечала отказом по ее указаниям. Но иногда в особняк приглашались, а то появлялись просто так, ее приятельницы, с которыми она не потеряла связь даже после замужества. поскольку их объединяло несколько лет совместного проживания в магическом пансионе, где девиц обучали не только как быть примерной женой, но и минимальным навыком управления своим даром и магией. Дальнейшее образование предполагалось получать в семье с помощью наставников, конечно, если родители или муж не возражали. «А почему вы не продолжили обучение? Мне показалось, у вас хороший потенциал», спросила я у Аржеи как-то. муж был против «Но вы же теперь не замужем?» — я удивилась. Она дико глянула на меня, будто я и правда не приходила в голову эта мысль, а потом радостно кивнула. «То есть, вы думаете, для меня еще не все потеряно?» «Конечно. Почему бы вам не дать объявление? Вы могли бы выбрать себе учителя и пригласить его преподавать в ваше поместье на тот период, пока мы там будем». Новая задача ее совершенно очаровала, так что вдова обратилась к своему поверенному, о котором отзывалась всегда очень хорошо. И теперь в Хэттон-Майер чуть ли не каждый день появлялся молодой или немолодой мужчина, готовый предоставить рекомендации и свои услуги. Вот и сегодня мы ждали потенциального наставника, но вместо него, едва горничная постучала и попыталась объявить о приходе гости в гостиную влетела Вээди даллин одна из приятельниц Аржеи. Она не слишком меня жаловала по каким-то ей одной ведомым причинам, но сегодня блондинка с накрученными буклями была так взбудоражена, что я позабыла о всякой неприязни. «Аржея, именно ты должна это услышать от меня первой!» «Что такое?» «Ты же была на отборе?» «Да». «Так вот, невидимка в столице!» Я замерла, а вдова Майер, бросив на меня короткий взгляд, уточнила. «Вейган Эрендарл?» «Да! И он полностью здоров!» «Он что, болел?» И тут до меня дошло. Забыв о всякой субординации, я хриплым голосом спросила. «С него сняли проклятие? Он теперь человек?» да и знаете с кем он провел ночь после которой все и произошло своей Гассар, счастливца хотя бедняжки наверное вначале пришлось несладко он же жуткий был да но теперь говорят стал еще привлекательней о харжи тебя то наверняка пригласят на свадьбу или не пригласят может это заносчивая Гассар не хочет видеть бывших конкуренток на свадьбу повторила я как попугай Ну, конечно! Король так обрадовался, что тут же потребовал своего любимчика к себе и заявил, что все празднества пройдут во дворце. Ну что, дорогая, как тебе новость? Впечатляет? Не знаю, как она была Оржея, но у меня возникло ощущение, что меня сейчас стошнит.